Шерстокрылы. Вообще-то, среди млекопитающих нашей планеты шерстокрылы не занимают сколько-нибудь значительного места. Во-первых, этот отряд состоит всего из одного или двух видов, ученые еще точно не решили. А во-вторых, живут они на сравнительно небольшой территории на Филиппинах. на некоторых островах Индонезийского архипелага и на части Индокитайского полуострова. Но в нашем параде они все-таки участвуют. Очень уж любопытные и необычные эти животные. Названы они шерстокрылами не случайно. У них действительно есть покрытые шерстью крылья, широкая кожная перепонка между передними и задними ногами. Днем, когда шерстокрыл спит, зацепившись за сук всеми четырьмя ногами, перепонка служит ему плащом, в который он уютно заворачивается. Но вот спустились сумерки, зверек проснулся и почувствовал голод. За едой далеко отправляться не надо, листья или плоды, которыми питается шерстокрыл, находятся тут же рядом. Если же их малы или шерстокрыл истощил запасы провианта на одном дереве, не беда. Повернувшись, он как пловец с вышки бросается вниз, но не падает, а, раскинув ноги и вытянув хвост, перепонка прикрепляется и к кончику хвоста, начинает медленно и бесшумно планировать. Без каких-либо усилий он проплывает в воздухе полсотни метров и опускается на облюбованное дерево. Может шерстокрыл совершать и более длительные полеты, в сотню и больше метров. При этом он летит почти горизонтально, теряя на сто метров полета не более десяти метров высоты. Окончив полет, шерстокрыл, если он не очень голоден или если нет опасности, немедленно принимается за туалет. Сначала причесывается. Для этого у шерстокрыла имеется специальный гребень, зубы. Зубы его не менее удивительные приспособления, чем летательная перепонка. Они вытянуты вперед и сильно зазубрены на концах. Такими зубами очень удобно соскребать с листьев и плодов мякоть. Ими же очень удобно причесываться. А когда гребень забивается волосами, в ход идет гребнечистка, язык. с многочисленными бугорками на конце. Быстро проводя кончиком языка по зубам, шерстокрыл освобождает их от волос. Причесавшись, начинает пудриться. Собственно, пудра высыпается сама из специальных пудрениц, находящихся на его коже. Пудра — зеленоватый порошок, покрывающий коричневатую, желтоватую или бурую шерсть шерстокрыла, помогает ему маскироваться. Закончив туалет, зверек приступает к еде или отправляется в новый полет. Правда, больших путешествий шерстокрылые не совершают, придерживаются определенных территорий в лесу. Раз в год у шерстокрылов появляется потомство, обычно это один, редко два голеньких, беспомощных детеныша, совершенно бескрылых, слепых, с которыми мамаша ни на секунду не расстается. У шерстокрылов нет постоянного гнезда, нет и какой-либо сумки, куда можно было бы поместить детеныша. Но детеныш и не нуждается в этом. Уцепившись за сосок матери, он висит и, видимо, неплохо чувствует себя в любой ситуации. Ему, очевидно, так нравится путешествовать вместе с матерью, что и подросшие он не хочет расставаться с ней, и нередко можно видеть перелетающего с дерева на дерево шерстокрыла с пассажиром, который не намного меньше родительницы. Местные жители высоко ценят мясо шерстокрылов и охотятся на этих зверей. Кроме того, шерстокрылов усиленно истребляют, так как считают их вредителями кокосовых плантаций. Шерстокрылые действительно нередко питаются цветками кокосовых пальм, однако вред их сильно преувеличен. Наконец, сведение лесов под сельскохозяйственные угодья особенно сильно влияет на численность шерстокрылов. И если он не будет взят под защиту, вполне вероятно, что этот интересный зверек скоро полностью исчезнет с лица земли.